стоявшего перед ним тоже имеется оружие в этих условиях принимать какое-либо решение надеясь на силовой вариант было чистым безумием он еще раз оглянулся хорошо продумано сказал он с мрачным одобрением и что будем делать зависит от вас спокойно ответил пахоок «Убери пистолет», — тихо сказал своему подчиненному Ларионов и, посмотрев на Пахомова, добавил. «Думаете, все закончится так просто?» «Ничего, не думаю», — ответил Пахомов. «Просто выполняю свой долг». «А чем занимаемся, по-вашему, мы?» «Это мне неизвестно». «Чувствуете себя победителем?» «Это иллюзорная победа, Павел Алексеевич. Нельзя было вам приезжать сюда». «Вы разрешите нам пройти?» «Конечно». Лайонов снова оглянулся на своего сотрудника и настоявших у дома Перцова и Чижова. Но я бы на вашем месте не действовал столь опрометчиво. «Мы учтем ваши пожелания. Паховому приходилось прилагать максимум усилий, чтобы оставаться бесстрастным и спокойным. Видимо, таких же усилий это стоило и Ларионову». «Подполковник Комаров», — обратился он к своему коллеге. «Вы понимаете, в каком мероприятии участвуете?» «Это я арестовал майора климатова сказал Комаров, и вдруг улыбнулся. «Лично. и надеюсь арестовать еще кого-нибудь из своих бывших коллег. Думаю, у меня будут все основания». У Лыренова дернулось лицо, и он посторонился. Его напарник отвернулся, когда мимо прошли Пахомов, Клематов, Комарол, Серминов. Они направились к автомобилю чужого стоявшему у дома. «Быстро наверх!» — сквозь зубы выдавил Ирионов. «Звони в управление! Их нужно остановить!» Глава тридцать Самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево-1. Люди начали суетиться, вытаскивая свои вещи, одеваться. Дронга посмотрел на Зою. «Вы поняли, как нужно себя вести?» «Кажется, да». «Будьте очень осторожны, Зоя. Это важно, иначе они нам ничего не простят». Думаю, этот уже Феникс обладает довольно солидными возможностями, если сумел вычислить Гасанова так быстро и через него выйти на вашего руководителя. Он сознательно избегал слова «хозяин», и она это чувствовала. Подали трап. Она взяла свою небольшую сумку и, поднявшись, пошла к выходу. Он, любезно пропустив ведущую по проходу старушку, пошел следом. Погода была слякотной, накрапывал дождик. Он почему-то протянул ладонь к небу, и когда на пальцы попало несколько капель дождя, улыбнулся. Он всегда любил дождливую погоду. Она словно обещала ему удачу. «Вас встречает, сказала стюардесса, обращаясь к Зое. «Ваша фамилия Неверова?» «Да, с вами должен быть еще один человек». Он со мной, оглянулась она на Дронго. Спускайтесь вон в тот автобус. Около него стоит пограничник. в автобуса, поданного от зала для официальных делегаций, как теперь назывался бывший депутатский зал, стояли женщины-пограничники, приехавшие из депутатской комнаты для сопровождения миловидной девушкой лет двадцати, ровесница Зои. Она улыбнулась зоя и ее спутнику. «Садитесь в автобус. Дайте ваши паспорта», — строго напомнила женщина-пограничник. Дронго достал свой паспорт и, взяв паспорт у Зои, передал оба документ Автобус, развернувшись, повез их к самой большой депутатской комнате среди всех аэропортов страны. Площадь зала, откуда улетали и куда прилетали избранники народа, была невероятной, там вполне мог уместиться один автобус за они поднялись по лестнице к ним уже спешил невысокий пожилой человек с щеточкой серых усов он галантно поцеловал за и руку и улыбнулся дронга пожимая ему ладонь очень приятно мне звонил рафаэль мамедович предупреждал о вашем прилете